Я как-то осмелился пригласить Линду на прогулку. Вечер тонул в Даугаве малиновыми и синими цветами. Мальчишки ловили под мостом корюшек. Зеленые, бронзовые голубые рыбки беспомощно бились в банки и умирали от тесноты и нервного шока. Мы поднялись наверх. В костеле шла какая-то торжественная служба. Линда споткнулась, подвернула ногу и сломала каблук. Она была в отчаянии. Я сказал, что понесу ее на руках, но она только засмеялась, и я почувствовал облегчение. Не знаю, как эти слова сорвались у меня с языка. Я бы не смог взять ее на руки. Ноги мои отяжелели, и жар прихлынул к горлу, когда я только представил, как она обнимает меня за шею, а я касаюсь ее колен. Но она только засмеялась и с досатой оглянулась по сторонам. Я заметался вокруг нее, потом забежал в какой-то двор и схватил булыжник. Кое-как я приколотил каблук, и она, опираясь на мое плечо, доковыляла до ближайшего извозчика. «Спасибо, не провожайте меня». — сказала она, протянув на прощание обтянутую перчаткой руку. Я отправился домой по синим сумеречным улицам. Красновата лампочка под косым, в зеленоватых разводах потолком моей мансарды показалась мне невыносимой. Я погасил свет и раскрыл окошко. Крыши лоснились и угасали, как чешуя, засыпающей сельди. Красавка на подоконнике совсем съежилась, но вода в кувшине кончилась, и нечем мне было полить цветок. А вниз не хотелось. Где-то вскрикнул локомотив. Тихая воздушная струя пахнула в лицо полынью и догорающим углем. Я зажег свет и решил закончить маленький рассказ о любви, который обещали взять у меня в дамском журнале. Но чернила в бутылочке загустели и нависали на острие пера комьями болотной грязи. И опять мысль о том, что нужно идти за водой, чтобы развести проклятые чернила, сделалась мне ненавистной. Я попытался читать, Но статья Канта о духовицах показалась мне такой скучной и непонятной, что я раздраженно зашвырнул книжку под кровать. Со смертной скукой оглядел я пыльные корешки тухалки Блаватской и Анни Безант, чахлый смешной отголосок мертвого, а может быть и вовсе не существовавшего мира. Мне стало душно, хотелось что-то сделать или сказать. Но что я должен был делать и с кем я мог поговорить? Я взглянул на часы. Последний поезд на взморье отходил через час. Можно успеть. Но у меня не было ни одного латана-извозчика. Я перерыл все карманы, обшарил чемодан и полку, где лежало белье. В поисках случайно закатившейся монеты даже отодвинул от стены крохотный шкафчик. Пока я лихорадочно рыскал по комнате, желание во что бы то ни стало попасть сегодня на взморье переросло в какое-то ожесточение, словно от этого зависела жизнь. Споткнувшись о ведро, я больно ударился лбом об умывальник, мыльница и зубная щетка упали на пол. Как ослепленный циклоп, простирая вперед руки, я выскочил на улицу и чуть не налетел на какого-то моряка. «Осторожней, юноша!» — сказал он, подхватив меня за локоть. «Вы рискуете получить еще один синяк!» В свете уличного фонаря белый воротничок его сверкал как фосфорический. Это было все, что я успел увидеть. Еще я запомнил, что от него вкусно пахло душистым табаком, и совершенно неожиданно я крикнул «Дайте мне два лата, капитан, мне очень нужно!». Он спокойно сунул руку в карман и, достав кошелек, молча протянул мне монету. Я схватил ее и, не поблагодарив, умчался. Потом я долго дежурил у подъезда, ожидая этого незнакомого мне моряка. Но он так и не появился. Когда я вспоминаю о нем, на душе становится тепло и стыдно. Я успел на последний поезд. До виллы я добрался уже за полночь. Огромная луна висела над колючими канделябрами молодых иделей. Высоко-высоко, холодновато светились серебристые облака. на фоне которых кружились летучие мыши. Вилла казалась черной и неживой. Лишь тускло поблескивали стекла. Я осторожно отпер дверь и, стараясь не скрипеть половицами, чтобы не разбудить старика, прокрался коней. Мне хотелось излить душу. Когда я ехал сюда, то думал, что смогу рассказать очень многое, но, надев на голову обруч и застегнув на запястьях электроманжеты, я понял, что ничего ведь в сущности не произошло. Была фантасмагория, распаленное воображение, тоска и сомнение, но событий не было. Просто у Линды сломался каблук. Зачем я примчался сюда, в впечатлительный неврастейник? Лампы нагрелись, но я находился в смятении. Я был связан с ней десятками проводов и не мог обмануть ее ожиданий. Но что сказать ей? Я вновь мучительно и остро Заставил себя пережить все, что пережил и передумал за эти несколько часов. Тогда я впервые почувствовал, что она понимает меня. Ничто не изменилось вокруг. Все так же ровно светились лампы, гудел ток, покалывало в запястьях и казалось, что меня засасывает необъятная слепая пустота. Но интуитивно я был уверен, она все понимала. И мне вдруг стало так хорошо, как не было никогда в жизни. Словно теплое, ласковое море окружило меня со всех сторон. И нежило, и баюкало, и качало, качало. «Что вы наделали, Петер?» — закричал старик. когда утром нашел меня в обмороке. «Это безумие! Вы всю ночь просидели в контакте с машиной? Что с вами?» «Что с вами?» Склонилась надо мной Линда. «Вы как будто грезите наяву. Вернитесь к нам из вашего далека. Вернитесь, здесь так хорошо. Солнышко, зелень, липы цветут. Только тут на башне очень скучно». Ничего нет, кроме этих каменных зубцов. Пойдемте лучше купаться. Вода, наверное, такая хорошая. Посмотрите, какой чудесный белый песок. Криш, снеси меня вниз. Я устала лазать по этим противным лестницам. И к тому же у меня начинает кружиться голова. Линда в древесни развила синее солнечное колдовство Турайтской башни. Старик вырвал меня из забытья, рожденными грезами о полном недоступном людям взаимопонимании. Мама будила меня в детстве в школу. Я так не хотел уходить из тепла в черное морозное утро. Школа была далеко от хутора, вокруг темнота и молчание. Крохотные замерзшие звездочки так высоки, А белая заснежена дорога еле видна. Почему все, кто так или иначе был близок к мне, будили меня? Люди любят сказки, почему же они всегда так преследуют мечтателей? Мечтатели горели на кострах, Падали их затуманенной головы под топором, Их мордуют в охранке, А учителя оставляют их без обеда. Приучайся, маленький мечтатель, Терпеть людскую несправедливость. Бедный чудачок в коротеньких штанишках, Если бы ты знал, что ожидает тебя в мире взрослых, Зачем ты бережный и потаенно Хранишь у себя в груди затянувшееся детство, Тропический цветок, распустившийся в теплице. Недобрый человек бросит камень, и морозный воздух белым дыханием хлынет в разбитое стекло. Где-то внизу гулко отдавался смех Криша и Линды. Я медленно спускался с башни.